ЗЕРКАЛО СНГ Не менее важно анализировать общество в сравнении с другими осколками СССР. Оно меняется эволюционно, и расхождение проявляется в течение десятилетия. Советское общество начало меняться еще и потому, что жители национальных республик оказались на небольшом пространстве. В России это не так остро чувствовалось. Страна уменьшилась, но большая часть осталась на месте. Жители остальных республик, кроме Российской Федерации, попали в противоположную ситуацию. Отвалилась большая часть страны, и они остались в маленьком закутке. В некоторых республиках наблюдался всплеск национализма. Там освобождение от большой единой страны утверждается как благо. На Украине 1990-е годы прошли в обстановке идеологической шизофрении. Общество всеми силами пытались убедить, что незалежность — не исторический крах великой страны, а истинное благо, ради которого 52 миллиона человек должны терпеть хаос в политике и беспредел в экономике. В нулевые наблюдался восстановительный экономический рост, что привело к общественному компромиссу вокруг незалежности. Отрезвление принес Майдан-2004, в ходе которого общество раскололось — посмотрев на себя в зеркало. Игнорировать разницу было невозможно. Практически в каждой республике СНГ есть часть общества, ностальгирующая по СССР либо желающая увидеть СССР 2.0. Социологи выявляют такое меньшинство даже в Прибалтике, уже не говоря о Западной Украине. По своему профессиональному опыту могу сказать, чем больше эта группа, тем хуже обстоят дела с собственной государственностью. Идеализация ближайшего прошлого свойственна обществам с неустойчивым настоящим и пугающим будущим. В обществе нормализованной Украины это чувствовалось. Разберем эту ситуацию на примере исследования «Интеграционные настроения жителей России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Армении и Киргизии», от 2007 года, который провел российский ВЦОМ вместе с некоммерческим партнерством Международное исследовательское агентство «Евразийский монитор». Гражданам задали вопрос, в какой стране вы хотели бы жить? Показательно доминировало желание граждан Украины жить в объединенном союзе России, Украины, Белоруссии и Казахстана 33%. В самой России таковых всего 18%, в Белоруссии 25%, в Казахстане 21%. Желание жить в таком союзе играет ведущую роль у жителей Киргизии – 39%, хотя название республики не фигурировало в вопросе. В двух последних республиках чуть менее популярны иные союзы. В СССР хотели бы попасть 23% респондентов из Киргизии и 12% с Украины. За Европейский союз на Украине выступают 22%, в Киргизии — 11%. Что объединяло жителей Украины и Киргизии в 2007 году, раз они идеализировали такой гипотетический союз? Ответ кроется в анализе состояния общества — в котором находились тогда республики. Киев и Бишкек пережили свои Майданы — оранжевый 2004 года и тюльпановый 2005 года соответственно. За пару лет общество увидело, каких проходимцев, бездарей и откровенные ОПГ вынесла на поверхность волна госпереворота. В Киргизии все происходило намного круче, чем на Украине. президент бакиев начал строить криминально клановую вертикаль похожую на ту что позднее построил на украине янукович но в киргизии ситуацию дополняли восточный колорит и горные условия если сложить желающих присоединить свою республику хотя бы к какому нибудь союзу то на украине таковых будет тридцать три плюс двадцать плюс двенадцать это 67%, а в киргизии 39% плюс 23% плюс 11% — 73%. Итак, мы видим, что уже к 2007 году две трети общества на Украине и в Киргизии так или иначе понимало, что национальный путь завел республики в тупик, и что только союзные формы государственности являются спасением. Однако Киргизия, в отличие от Украины, смогла сохранить суверенитет. вовремя вступив в ОДКБ, затем в ЕАЭС. Украинские элиты, несмотря на отчаянный крик общества, продолжили политическую возню. Показательна и динамика союзной поддержки на Украине с 2005 по 2007 год. Так, популярность Союза Россия плюс Беларусь плюс Киргизия плюс Украина стабильно росла, начиная с 26%. А популярность ЕС, наоборот, падала – находясь в 2005 году на пике в 30%. Количество сторонников полной незалежности оставалось стабильным – 20-25%. Выводы и прогнозы. Общество, нормализованное с 2004 по 2014 годы Украины, осознавало крах государственности и тупиковость политического курса. Однако политические элиты в 2004 году почувствовали прямую выгоду от раскола общества. В противостоянии оранжевых и бело-синих элитарии видели формирование устойчивой двухпартийной системы, как в США. Так как по факту в обоих лагерях были партии и союзники, эволюция политической системы виделась наподобие британской. Общество — требовала нормализации Украины, а ему предлагали поиграть в раскол под видом партийных игр. Причем играли как политики Новороссии, сотый раз обещая русский язык и союз с Россией, так и политики Киева, Центра и Западенщины, расчесывая национальное эго эфемерной евроинтеграции. Общество не видело выхода из тупика и пыталось его разглядеть в союзных формах государственности. Для справки. Смотри таблицы на странице 2008 в печатной версии этой книги или в PDF-приложении.